Если противник находится далеко от своих баз, он попытается жить тем, что даст земля для поддержания или даже расширения своих действий, особенно если ему не оказывают помощь своей. Однако не думайте, что враги являются превосходными бойцами только потому, что они уроженцы этой планеты. Нередко попадались партизаны, которые заблудились, были потеряны своими и голодали только потому, что они были такими же чужаками на этой местности, как и мы. Также, во время изучения местности не будет лишним запомнить местные обычаи и попытаться выучить что-то из языка и фольклора. Это требует времени и усилий, и при кратковременных действиях обычно невозможно. Но если вы имеете время, это принесет большие дивиденды. Это может дать необходимые преимущества при следующем контакте. Чем лучше вы понимаете местных, их мотивацию, стремления, характерные черты, привычки, тактику и отношения, тем больше ваше тактическое преимущество над ними. По возможности имеет смысл запоминать тактические особенности, использованные противником против вашего подразделения, других полицейских и боевых групп. Изучайте особенности действий противника и его отдельных командиров в частности. Наблюдайте его стандартные оперативные процедуры и записывайте в записную книжку его ответы на вашу тактику. Впитывайте каждый кусочек информации, доступной вам. Присмотритесь к местным органам власти на предмет того, кто является вождем, местным лидером, главой общины и где он находится. Затем с одним из официальных лиц, известным этому лидеру, обратитесь к нему за помощью и попросите выделить наиболее надежных и эффективных следопытов в этом районе. Правда, тут был серьезный риск, так как он может симпатизировать партизанам или быть сильно запуганным ими, и как пить дать, его сведения заведут в ловушку. Даже если удастся выяснить, в каком приблизительно квадрате обитают повстанцы, выследить их будет не так-то просто. Бойцы SOG должны находиться в прекрасной физической форме и обладать большим запасом жизненных сил, быть на стороже и прежде всего быть уверенным в себе и своих товарищах. Ведь придется передвигаться в течение многих дней в неблагоприятных условиях, без пищи и с маленьким запасом воды, в быстром темпе и испытывать страшный психологический стресс. Выслеживание требует интенсивной концентрации выдержки и хорошего зрения для поиска малейших деталей. Обычно патруль перемещался на 500 метров в сутки. Это около 50 метров в час или приблизительно 1 шаг в минуту. В течение этой минуты солдат должен очень внимательно оглядываться по сторонам, не делая резких движений и контролировать территорию перед собой для обнаружения любых признаков присутствия противника. Учитывая, что время на выполнение задания было ограничено, пришлось изменить правила в пользу мобильности в ущерб безопасности. Место, куда ставилась стопа, тщательно осматривалось. Каждую минуту необходимо было останавливаться, прислушиваться и принюхиваться. Обвисшие ветви полагалось осторожно отодвинуть левой рукой в сторону и отпустить их только после обхода, чтобы они не зацепились за экипировку или ранец. Перед тем, как сделать шаг, носком ботинка обследовалась почва, и только тогда вес тела переносился на эту ногу. Полное соблюдение тишины было обязательно. Камуфляж специально не подбирался, он усовершенствовался во время операции. Перед выходом в рейд патруль маскировал элементы формы и снаряжения при помощи растений. Потом члены патруля рисовали черной краской полосы на форме и экипировке, которые размывали острые контуры края. Это приносило очень хорошие результаты в джунглях. На лицо накладывался маскировочный грим. На каждой остановке патруля маскировка поправлялась. Были случаи, когда светловолосые солдаты патруля перекрашивали волосы в черный цвет. В течение всех дней, на которые заступал патруль, солдаты SOG общались исключительно шепотом. Большинство сигналов передавалось с помощью рук и ладоней, мимика лица, движением тела. Такие сигналы, как кивок головой, движение плечами, особенный взгляд или даже улыбка читали солдатами патруля как приказы, сигналы или сообщения. Также применялись комбинации таких элементов – кивок головой, выражение лица, поворот части тела и так далее. Особенное значение играл инстинкт. В нормальном мире человеческая интуиция часто игнорировалась. В SOG было наоборот. Если кто-то из солдат ощущал опасность, этим не пренебрегали. Это истолковывалось как существующее в подсознании предупреждение, которое всегда проверялось. У солдата, пребывающего долгое время в таких условиях, обострялись инстинкты, которые в цивилизованном мире не существуют. С минуты посадки патруль совершал стерилизацию, очень тщательно ликвидировал свои следы.